Было две страсти. Стрелять из рогатки в кукушку, выскакивающую из стенных часов, и командовать. И если первое с возрастом прошло, то стремление к руководящей направляющей деятельности осталось навсегда. Черт его знает откуда у него сына потомственных пролетариев. Возникла эта навязчивая уверенность в том, что он умнее Папы Римского и, стало быть, ближней должны непременно его слушаться и по всему ему подчиняться. Первой гениной руководящей должностью была должность пионера-важатого, на которую его назначили еще в пятом классе. Гена изо всех сил старался оправдать оказанное ему высокое доверие, часами гонял младших школьников по спортзалу, заставляя их до хрепоты орать. «Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд! Кто шагает дружно в ногу, пионерам дай дорогу!» Но особенная благодать началась для Гены Пендюка с наступлением славного комсомольского возраста. В этой организации он почувствовал себя словно червяк в навозе. консор класса, член комитета комсомола школы, Гена развил бурную деятельность. Он выступал на всех собраниях, разбрызгивая слюну, яростно тыча пальцем в зал. Был идеологом и организатором всевозможнейших починов и мероприятий. В том числе и таких глупых, как сбор по помойкам пищевых отходов для выращивания в подшеркном колхозе пионерского поросенка. Райком комсомол не мог нарадоваться на такого замечательного активиста и быть бы гене-пендюку, без сомнения, комсоргом школы, если бы не одно «но». Учился он из рук вон плохо. И, видимо, все-таки пролетарские гены у гены давали о себе знать. Закончив с огромным трудом на одни трояки десять классов, он, тем не менее, выбил в райкоме направление и рекомендацию для поступления в недоступный, простым смертным Московский институт международных отношений. Гена справедливо полагал, что диплом этого вуза значительно сократит ему путь к сияющим руководящим высотам. Но, увы, провалившись на первом же экзамене по географии, он не смог с трех попыток назвать столицу Швеции. Гена Пендюк вернулся домой в Одессу и стал соображать, чем бы ему заняться дальше. И тут вмешался Его Величество случай. Как-то... Проходя по улице Комсомольской, Гена увидел на столбе объявление. Срочно требуются рабочие в экспедицию по борьбе с американской белой бабочкой. Пендюк тут же представил себе, как днем он будет весело гоняться с очком за белыми бабочками где-нибудь на зеленой лужайке американского штата Аризона или Техас. А вечером пить коктейль в шикарном американском баре и немедленно устроился в эту заманчивую экспедицию. на его ждало жестокое разочарование. Как скоро выяснилось, американская белая бабочка оказалась обыкновенным вредителем, прекрасно пожирающим фруктовые деревья не только в Сан-Франциско, но и в Одесской области. Бегая с опрыскивателем за спиной по садам колхозов Татарбунарского района, Гена отчаянно матерился, проклиная тот момент, когда ему в голову пришла идея бороться с империалистической бабочкой. Впрочем, долго ловить бабочи Гене не пришлось. Запела труба, И его призвали в армию. И вот там-то ему пришлось по-настоящему узнать, почем он, этот широко известный фунт, лихо. На третий день службы, когда их, пришибленных непривычной обстановкой,